Арист мстит за убийство отца. Энгельс в своём труде Происхождение семьи, частной собственности и государства говорит, что Бахафен прав, когда он в работе Материнское право, пользуясь мифом о месте Ареста, матери за убийство его отца, доказывает, что в этом мифе Изображена борьба между гибнущим материнским правом и побеждающим его отцовским правом. В этом мифе защитницами материнского права являются Иринии. Они преследуют ареста за тягчайшее по материнскому праву преступление. Ведь он убил мать, свою самую близкую кровную родственницу – убил за то, что мать убила мужа, с которым в кровном родстве она не состояла. Боги же Аполлон и Афина в мифе являются защитниками отцовского права. Они заступаются за Ареста, так как считают его правым, раз он мстил за отца своего ближайшего кровного родственника по отцовскому праву. Афина на суде Ареопага подаёт голос за оправдание Ареста. Арест оправдан. Отцовское право таким образом победило материнское право. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 22, страницы с 216 по 217. Изложено По трагедии Эсхила Хоэфоры, то есть творящие возлияние на могиле в честь умершего. Прошло много лет со дня гибели Агамемнона. Однажды к его могиле, находившейся у самого дворца, подошли двое юношей в одеждах странников. Один из них на вид лет 18. Был опоясан мечом, другой же, немного постарше, держал в руке два копья. Младший из юношей подошёл к могиле, срезал прядь волос с головы и положил её на могилу. Это был сын Агамемнона, арест, спасённый в день гибели Агамемнона своей няней и воспитанный вдали от родины царём Факидой с Трофием. С ним был его друг, сын Строфия, Пилат. Только арест принёс свою жертву отцу, как в дверях дворца показались рабыни в чёрных одеждах. Они шли к могиле Агамемнона. Среди них была и дочь убитого царя Электра. Она была одета, как и все рабыни, в чёрную одежду. Волосы её были обрезаны, Ничем не отличалась дочь царя от остальных рабынь. Арест и Пилат поспешно спрятались у могилы и стали смотреть, что будут делать рабыни. Они же, подойдя к могиле, подняли громкий плач и трижды обошли вокруг могилы. Рабынь послала к литым Нестра, так как ночью... Видела она зловещий сон и боялась, что разгневается на неё душа Агамемнона. Рабы не должны были её умилостивить, но они ненавидели Клитемнестру за убийство Агамемнона и за то, что она притесняла их. А притесняла их Клитемнестра, потому что все они были пленными троянками, и глядя на них, вспоминала она убитого мужа. Вместо того, чтобы молить тень Агамемнона с милостивица, Электра, по совету рабынь, стала призывать богов отомстить Клитымнестре. Да иначе она не могла поступить, Электра ненавидела свою мать-убийцу. Когда совершена была жертва, и рабыни собрались уходить, Электра вдруг увидала на могиле прядь волос. По сходству их со своими волосами сразу догадалась она, что это волосы Ареста. Подняла она прядь волос и задумалась, почему не пришел сам Арест, зачем прислал он лишь прядь своих волос. Тут тихо приблизился к сестре Арест и окликнул ее. Электра не узнала сразу Ареста, ведь она видела его только малолетним ребенком. Но Арест показал сестре одежду, которую выткала она для него. Обрадовалась Электра. Арест рассказал ей, что пришел сюда по воле бога Аполлона, который в Дельфах приказал ему отомстить матери и Эгисфу за смерть отца. Безумием грозил Аресту Аполлон, если не исполнит он его веления просил сестру Арест быть осторожнее и никому не говорить, что прибыл он в родной город. Электра ушла во дворец. Через некоторое время постучали в ворота и Арест с Пиладом. Они сказали вышедшему к ним слуге, что им нужно видеть Клитом Нестру, чтобы сообщить ей важное известие. Слуга вызвал ее из дворца. И Арист сказал ей, что царь Факиды просил передать, что умер Арист, и царь не знает, как быть ему с его телом. Обрадовалась Клитемнестра: теперь умер тот, кто мог мстить ей за убийство Агамемнона. Известила Клитемнестра и бывшего в городе Эгисфа о смерти Ариста, и они поспешили во дворец не взяв с собой даже своих воинов, всюду охранявших его. На верную гибель спешил Эгисф. Лишь только вступил он во дворец, как пал пронзенный мечом ареста. В ужасе бросился к клитым нестре один из рабов и стал звать ее на помощь. Поняла она, что ждет ее расплата за злодеяние. Вдруг Вошёл к ней с окровавленным мечом Арест. Упав к ногам Ареста, литемнестра стала молить пощадить её, ведь она же его мать, вскормившая его своей грудью. Не мог пощадить Арест матери. Он должен был исполнить волю Аполлона. Схватил он мать за руку и повлёк туда, где лежал труп Эгисфа, и там убил её. Так отомстила Арест за отца. Стал собираться народ у дверей дворца, узнав о гибели Клитемнестры и Эгисфа. Ни в ком из граждан не пробудилась и капли жалости к ненавистному всеми тирану Эгисфу и коварной Клитемнестре. Открылись двери дворца и увидали все окровавленные трупы Эгисфа и Клитемнестры, а над ними стоял с мечом арест чувствовал себя правым арест, совершив это убийство, ведь он исполнял волю Аполлона, мстя за смерть отца. Но вдруг перед арестом появились неумолимые богини мщения Эринии. Вокруг их голов извивались ядовитые змеи. Очи их сверкали страшным гневом. Затрепетал арест. Он чувствовал Как понемногу омрачается его рассудок, покинул он дворец и, гонимый ирениями, пошёл к святилищу Аполлона в Дельфах, надеясь, что защитит его бог, волю которого он исполнил.